Меня сделали идеалом. Мои деяния стали легендой этого цикла и всех, что наступит в будущем. Клакси даровали мне это второе имя. То, которое я желал. Рассекающий ветер. Рои рожденные произносят его шепотом. Войско клана Гуртан было уничтоженным. Обе стороны понесли большие потери, но Клакси желали лишь донести до врагов одну четкую мысль. Тех, кто пойдет войной на наши земли, постигнет смерть. Я стал карой наших врагов, воплощенным возмездием. Я убил тысячи защитников стены. Многие тысячи. Через несколько месяцев они обращались в бегство, едва завидев меня. Пробудитель. О том времени у меня остались самые теплые воспоминания. Затем Клакси позволили мне летать за змеиных ребят. Мне поручили нападать на лагеря Могу их маршруты снабжения. Это не приходило мне в голову до тех пор, пока я не получил приказ. Странно, правда? Ведь для каждого летуна это так просто. Пролететь над линией обороны низших существ и уничтожить их незащищенные поселения. Враги никак не смогут противостоять такой тактике. Она потрясающе эффективна. Если, конечно, предположить, будто наша цель – смерть низших существ. Зная про это не соответствует истине. Если бы Клакси того желали, нам бы уже принадлежал весь этот континент. Я, как идеал, заслужил право задавать вопросы и получать на них ответы. Клакси рассказали мне многое. Они рассказали мне о сохранении. Они объяснили, что кователь янтаря, которого выберу я сам, создаст из кипарита наделенную энергией янтарную оболочку. И она будет служить мне местом успокоения, пока не возникнет нужда в помощи идеала. Я, конечно же, выбрал того самого Кователя, который создал мои Ким. Для него было честью согласиться. Мы с ним вдвоем отправились на террасу Гуртан. И он направлял течение янтаря до тех пор, пока сон не сковал меня на тысячи и тысячи лет. Разумеется, сам Кователь был немедленно убит после этого. Клакси считает, что местонахождение идеала очень важно сохранить в тайне. Чтобы разыскать наши янтарные оболочки, нужна сила всего совета. Это не позволяет чужакам или отдельным клаксе находить и уничтожать нас. Хотя, как ты уже видел, такое иногда случается. Мне столько рассказали о цикле. Боюсь, пробудитель, ты до сих пор понимаешь не все. Цикл длился уже давно, когда я был еще молод. Он старше меня и тебя. Я пробыл в янтаре многие тысячи лет, и за это время многое изменилось. Но знаешь ли ты, что осталось прежним? Воля клакси, воля клакси вечным! Тебе довелось сражаться во многих битвах, а твоих рук пало множество врагов, ничего из этого не имело значения. Но вот ты переходишь в зимних ребят и вступаешь в наши земли, Ты повинуешься к Лакси освобождаешь меня от долгого сна в янтаре. И именно теперь ты, наконец, начинаешь приносить пользу. Я отнюдь не хочу оскорбить тебя, Пробудитель. Возрадуйся. Тебе удалось заслужить наше доверие. Все твои прежние бессмысленные сражения возвысили тебя над другими низшими существами. Мало кто из них мог послужить нам с пользой, как ты. Я многое слышал о вашей войне. Альянс, Орда, две одинаково бесполезных армии, воюющих во имя незначительных побед и бессмысленных идей. Подозреваешь, что ты видишь это совсем иначе. Твоя война может длиться хоть тысячу лет, и все равно она будет лишь маленькой речкой, впадающей в океан планов Клакси. Их воля — сохранить цикл. Цель цикла не смерть. На самом деле его цель — знание. Знание о тебе, знание о нас. Битва – отличный наставник. Все существа могут раскрыть свой потенциал лишь тогда, когда альтернатива этому – смерть. Клакси делают все, чтобы битва длилась как можно дольше. В их интересах продлевать каждый цикл. Подавляя низших существ так сильно, как это возможно, но не ломая их. Тогда защитники будут сражаться изо всех сил. Опасаясь, что в случае поражения всем, кого они знают и любят, грозит гибель и забвение. Сильнейшие из богомолов возвращаются живыми. Слабые отбраковываются. Наш народ становится все сильнее. И с каждым циклом мы узнаем что-то новое о тактике и оружии нижних существ, о том, как им можно противостоять. От существ вроде тебя, пробудители можно очень многому научиться. «Я говорил тебе!» что научился пикировать с небес, наблюдая за ястребом. Его способности заворожили меня. Я владел его умениями. Ты тоже завораживаешь меня, пробудитель. Исполнение аудиокниги Степан Дружинин